Впервые за трое суток нахождения в лесу Лисичкину принесли обед. Разбуженный толчком ботинка охранника, он после пережитого ночного страха с просонку сразу и не понял, что от него хотят. Всмотревшись в силуэт рядом стоящего в пятнистой армейской форме человека, он начал различать его черты, соображать, где находится». Охранник подтолкнул ногой алюминиевую миску с хлебом и огурцом, налил из висящей на ремне фляжки в кружку чай. Лисичкин посмотрел на еду, хотел отказаться, но в ту же минуту передумал, перед кем демонстрировать ему свое презрение. Охраннику до лампочки, будет он есть или нет, а псу и подавно наплевать не только на его здоровье, но и на жизнь». Лисичкин жадно укусил хлеб, немного соленого огурца, посмотрел на охранника, сидящего невдалеке на поваленной елке. Тот сучком ковырялся в подошве ботинок, вычищая сухую грязь. Было заметно, что занимался он этим нехитрым делом с удовольствием. Его форменное обувь бунирование, аккуратная стрижка седой полосского виска, небольшая борода говорили о нем как о человеке самолюбивом. Лесичкин проглотил огурец, хлеб оставил к чаю, попробовал разговорить охранникам. « Интересно, сколько п пес вам платит? спросил он. Оранник даже глазом не моргнул. По-прежнему ковырял грязь, будто глухо неой. Лисичкин понимал, что его пастух не глухой и не не мой. он просто держался правил, установленных хозяином. Как бы разговаривая сам с собой, Лисичкин продолжал: Мне бы только мобильник. Как только Вани Корасёв или Володя Плющю знает, чем занимается здесь пес, наверняка по голове его не погладят. Я их хорошо знаю. они авторитеты в России и Беларусссии. причем признанные. Я с ними встречался, мы друзья. Охохранник и ухом не повел. Он встал, поставил ногу на бревно, где только что сидел, несколько раз поочередно постучал ботинками о дерево. Потом подошел к лисичкину, забрал миску и кружку, молча зашагал по тропинке. Вот и жди от такого типа милости подумал лисичкин, животное. Он доживал хлеб и хотел проглотить, но мякиш застрял в горле. Поперхнувшись, откашлялся, увидел, как зашевелились ветки кустов, и оттуда вышел Песков. Он подошел к Лисичкину, нервно сказал. «Слушай, лис, я не намерен еще раз быть обманутым тобой. Если сегодня не заявится гонец с деньгами, прощайся с жизнью». подожджди п пес, не пари горячячку, как можно спокойнее ответил лисичкин. Мы же не глупые люди. Если я сказал, что не обману, значит так и будет. Вот увидишь. Продать квартиру за один день это очень трудно, но ну, а загородным домом и вовсе тяжеловато будет разобраться. Давай съездим к моейёттке, поговорим, чтобы она поняла, что от нее хотят. Да и к тому же, сам понимаешь, менты рыскают, следствие идет. Я же не против, мне ничего не жалко после того, что пережил. — Так я тебе и поверил, — злофыркнул Песков. — Ждешь, чтобы менты замели, так тебе тоже будет крышка. — Не говори так, Иван, — как-то по-свойски сказал Лисичкин. — У тебя в лесу в несколько раз хуже сидеть, чем в ментовке. Там бы уже и отдохнул более-менее, и покормили, но, может, не так, как в ресторане. Но все же не хлебом с водой. Я же, в конце концов, не враг тебе и не соперник, но украл когда-то. Сейчас вполне могу возместить. С кем не бывает. Дело житейское». «Ты на жалость не дави». Песков нервно заходил перед ним. Насмотрелся я на таких. Вначале мед, а потом нож в спину. «Неправда, Иван». Я так ни с кем не поступал. Это не мой стиль. Конкуренты были, но с ними всегда находил компромисс. А если находила коса на камень, всегда выходил на Володю плюща. Проворачивал дела в России, звонил и встречался с Карасевым. Я всегда дружелюбно относился ко всем. Нет, со мной-то иначе поступал. Почти в лицо выкрикнул Песков. и не замечал меня, не хотел иметь никаких серьезных дел, всегда поглядывал на меня как навторосортного. Так что теперь, не надейся на плюща, нет его, пропал, С судьей тебя буду я. От меня зависит подарить тебе жизнь или загубить ее. И никто об этом, как между прочим и о многих других разборках, как вчера с должником, никогда не узнает. Поверь мне, Это не впервой. Сегодня я авторитет, а с российской братвой, с Карасевым, я улажу. Он меня поймет, я уверен в этом. Тем более, что я работаю при граничье, в зоне. Карасеву сюда нечего лезть, понял? У меня свое государство, свои порядки, свои люди. Нам хорошо, недостатка ни в чем не ощущаем. Я сам себе и Карасев, и Лисичкин, и Господь Бог. Я тебя понимаю, Иван, сам хотел добиться такого положения. Казалось, дошел до той черты, пору бы осесть на острове. Да вот ты помешал. Не я помешал, не путай боб с горохом. За все приходится платить. Согласен, готов расплатиться щедрым. А где же она, эта щедрость, была раньше? Я многим помогал, но не мне. Я же не знал, что она тебе нужна. Это и ты подтвердил у тебя все есть, никто по пятам не ходит, не принюхивается, никто не скулит. Да, но ты-то можешь понять, как мне было трудно наёрствовать после того как ты обшарил мои карманы. Я не мог простить себе, что так прокололся. Тот день, наверное, если бы ты мне попался, съел бы живьем. А так понадобилось много лет, прежде чем могу вернуть похищенное. Лисичкин почувствовал к себе снисхождение. В душе затеплилась надежда. «Я тебе отплачу с лихвой», — обещал он. «Вот посмотришь, все, что есть у меня в Минске, твое. А если захочешь ко мне в партнеры за границей, на Кипр, пожалуйста, буду рад». Прищурившись в песков, ехидно усмехнулся. «Заливай кому-нибудь, но только не мне. Если я силой не возьму от тебя свое... Заметь свое кровное, то не карасёв, ни лисичкин, тем более. Не подумает о том, что пескову надо чем-то помочь. Не мне тебе об этом рассказывать. Лесных законов придерживаются только звери, А мы и есть таковые. «Ты уж слишком, Иван!» — бодро произнес Лисичкин. «Мы люди, причем предприимчивые. Сравни нашу деятельность с теми коммерсантами, с чиновниками, которые кичатся, будто они что-то собой представляют, чего-то добились в жизни. Приспособленцы. Думают, как накрасть побольше, да прикрыться властью. Пусть попробуют нашего хлеба в свободных условиях поработать, как ты, например». Слушай, Лис, обозлился песков. Что-то тебе понесло в философию? То был такой тюфяк! С слово не мог вымолвить, а тут вдруг виноват иван признаю, было такое, готовился к забугровой жизни. Там нужна была чистая страница, поэтому так и вел себя. Хотел отрезать все сразу и пожить, чтобы никто не приклеился и не заподозрил. Мечтал сделать пластическую операцию, забуриться под солнышко. А нет, не получилось. «Молись, грешник!» Песков посмотрел на часы. «У тебя осталось мало времени, чтобы помечтать. А завтра? Завтра наступит реальность!» Лисичкин сжался в комок жалобно попросил: Иван не губи сними меня с цепи я же не собака Да поесть нормально Да отдохнуть Так же братва не поступает а как она должна поступать так как ты поступил так братва поступает а я же тебе объяснил не хочу слышать твои объяснения хочу видеть свои деньги. и если ты завтра мне их не отдашь...» Песков покрутил кулаком возле носа Лисичкина. «Пеняй на себя и на своего водителя, понял?» Лисичкин кивнул. Юбилейный день создания подразделений госавтоинспекции руководство ГАИ решило торжественно отметить в актовом зале МВД. В конце рабочего дня в помещении собрались ветераны службы, командиры подразделений и лучшие инспекторы. По давней традиции на сцену первым вышел министр внутренних дел. Освещённый лучами прожекторов генерал, одетый в полевую форму, с начищенными до блеска и чуть поскрипывающими ботинками, закатал до локтей рукава куртки и, держа в одной руке микрофон, а в другой электронную каску, обратился к присутствующим в зале.